Отделение второе. Второе отделение нашего представления открывают Горшков и Головешка. В номере принимают участие иллюзионист Григорий Ракитин. «Молодец! Молодец!» — сказал Горшков. «Я всегда надеялся, что человеком ты станешь!» Он повертел портсигар в руках. «Хорошая вещица!» Горшков нажал кнопочку замка, Крышка отскочила, Раздался оглушительный взрыв, Полетели кубы дыма, Головешка закричал, Горшков, окутанный дымом, отскочил в сторону. Хорошо еще, что поблизости никого не было. Быть бы тогда переполоху. С минуту они смотрели друг на друга. Вдруг мальчишка хихикнул, пальцем показал на милиционера. Горшков спросил хриплым голосом. «И я такой же, как трубачист. Пошли отмываться. У выхода стоял Григорий Васильевич. Он удивленно спросил. «Что с вами такое?» Трубы чистили. «Проиграл один ноль», — ответил Горшков. Нати вашу машину!» И отдал портсигар. «Два ноль вы проиграли», — поправил Григорий Васильевич. «Вчера этот молодой человек чуть-чуть мне карман не оторвал». Золотые руки, да голова не очень золотая. Это мы еще проверим, сказал Горшков. А за такие штучки можно к ответу призвать. У меня душа в ботинки залезла, восхищенно признался Головешка. «Душа, душа!» – проворчал Горшков. «Вот у меня душа куда-то упрыгала, только сейчас вот обратно вернулась». «А знаете, кто во всем виноват?» «Горшков!» «Так и его тоже надо понять, гражданин Фокусник!» «Он, он во всем виноват! Ведь если бы не Горшков...» Пропал бы головешка давным-давно. А Горшков жалеет его. И вас пожалеть его просит. «Идите умойтесь», — сказал Григорий Васильевич. «Потом побеседуем». Умывание длилось довольно долго. Пришлось ведь еще и одежду очистить. Горшков все это время говорил Иногда человека воспитывать легче легкого. Бывают люди, их и воспитывать не надо. Такими хорошими они родились. А попадается, иной раз, так сказать, человек, наука перед ним в тупик встает. Не то что милиция. Вот головешка. С виду человек, Руки-ноги имеются, говорит человеческим голосом. О сознательности кот наплакал. «Гражданин дядя Горшков!» — взмолился Головешка. «Вы же знаете, что в последнее время сознательность у меня повысилась!» «Идем беседовать!» Войдя в зрительный зал... Головешка глаза вытаращил. На арене работали акробаты-прыгуны. Чего они только не выделывали. Они подбрасывали друг друга со специальных подкидных досок, переворачивались в воздухе, а опускались они не на арену, а на плечи товарищей. «Вот это да!» – прошептал Головешка. законно. Но тут прыгуны упрыгали, а на манеж выпустили красивую белую лошадь. В центре арены встал дяденька в черном пиджаке белых галифе с длинным хлыстом в руке. Лошадь бежала ровно и сильно. На барьере появилась маленькая девочка в розовой балетной пачке и черных чулках. «Ах, какая куколка!» — крикнул Головешка и сразу примолк, потому что куколка на всем скаку прыгнула лошади на круп и сделала стойку на руках. «Вот тебе и куколка!» — мрачно сказал Горшков. Пока лечится, в любой момент может». а девочка и не собиралась калечиться. «Ап!» — командовал дяденька, и она, перевернувшись в воздухе, ловко опускалась на бегущую лошадь. Горшков тянул мальчишку за рукав, но головешка не двигался. В цирке он был впервые. Это оказалось для него... Интереснее любого кинофильма, даже панорамного. Законно, шептал головешка. Милиционер взял его за руку и повел. В комнатке Григория Васильевича стоял столик с стрельяжем тройным зеркалом. Мальчишка сразу к нему, и давай себе рожи строить, и хохотать. Еще бы, на него смотрели сразу трое головешек, один в середине и два по бокам. «Что ты умеешь делать?» — спросил Григорий Васильевич. «С картами три фокуса знаю». Петухом могу кричать, Спичку с огнем Во рту могу держать, солдатиком нырять умею. Короче говоря, Ничего не умеешь делать. Основная работа, Спросил Горшков, Ловкость-то рук. Руки у него ловкие, Согласился фокусник. Ну и что? Но он ничего не умеет ими делать. И мускулы у него слабенькие. Не могу с вами согласиться, Мрачно проговорил Горшков. Просто поражаюсь вашему равнодушию К судьбе данного ребенка. Пропадет ведь он. «Не знаю», – спокойно ответил Григорий Васильевич. «Брать его в ученики, но через три месяца я уеду отсюда». «За три месяца можно многому научиться». «Давайте сделаем так», – предложил Григорий Васильевич. «Пусть приходит на представление, а там будет видно». Я за это время подумаю. Вот правильно. Кашков крепко от всей души пожал фокуснику руку. Так будет ближе к делу. Я, конечно, понимаю, что легче моржатам или бегемота с носорогом к работе приучить, чем головешку. Но бросать его на произвол глупой судьбы мы права не имеем.